На утро были запланированы две операции по прерыванию беременности. Катя каждый раз шла на такие вмешательства с большой неохотой. Тем более, если видела, что женщина колеблется. Или просто было ясно, что совершается глупость. У Карины Аносовой всё понятно, никаких сомнений. Тут уж только аборт. 48 лет, двое взрослых детей. Женщина думала, пришёл климакс. Слава богу, вовремя схватилась. Тем не менее, Екатерина по привычке спросила: "Уверена?" "Конечно, ребёнка вырастить нужно. Может, даже и хотелось бы оставить. И вину свою чувствую, но ни к чему всё это". Голову свою включила. А муж? Можу даже говорить не буду. Он у меня в командировке эту неделю. Ни к чему ему знать про наши женские дела. Катерина была с ней полностью согласна. Ребёнку мать нужна не только чтобы родить, а ещё чтобы вырастить. Так что подрежаем с лет на 20 точно. И хотелось бы, чтобы мама не только сказки про рябу читала, но и в весёлых стартах участвовала. А ещё лучше, чтобы соседских мам побеждала. И в школе её с бабушкой не путали. Всё правильно решила пациентка. Как она сказала: "Голову включила". Замечательное выражение. То, чего порой так не хватает нашим женщинам. Всё чувствуем и живём страстями, а потом вот плачем в кабинете у врачей. Со Светланой Буйновой сложнее. 31 год, незамужем, первая беременность. Катя никогда не давала своим пациенткам советов, спрашивала, записывала И в итоге женщина сама начинала рассуждать. Сама себе задавала вопросы, сама на них и отвечала. Не зря ей дней для прерывания беременности отводилось два. Первый день исследования, сбор анализов, и второй сама операция. И пусть девушка эту ночь проведёт в больнице, одна, наедине со своими мыслями. Ещё раз всё обдумает и примет правильное решение. Катя, как всегда, зашла к ним в палату. Присела сначала на кровать к Карине. «Ну что, готова? Идем?» Неожиданно та страшно расплакалась. «Что ж я делаю-то, Екатерина Павловна, скажи? Муж-то узнает? И потом, вдруг мальчик. Ведь сколько мы о нем мечтали. Неужели девки не помогут? Вон, дылда здоровые. И пусть помогают. На что иду-то?» «И грех какой! Ну что молчишь, Павловна? Чё делать-то?» «Это, Карин, решение только твоё. Ни мужа, ни девок, ни моё. Тебе почти пятьдесят лет. С животом девять месяцев ходить. И рожать потом с почками твоими. А потом растить. Сколько твоим девкам? Двадцать два и двадцать пять? Они в любой момент своими детьми обзаведутся». Ещё твоя помощь потребуется. Так что надейся только на себя. Выдюжишь, героиня. Но ну рассчитывай свои силы. Карина быстро утёрла слёзы. Всё, всё. Ну должна же я была погласить чуток. Не обиделась? Хорошо. Готова я. Пошли. Мельникова повернулась к Светлане. Девушка, не глядя ни на кого, быстро собирала на кровати свои вещи. Катя молчала. Она знала, ни к чему сейчас никакие слова. Она просто подошла к девушке, обняла её и быстро вышла из палаты. Вот и замечательно. Но Катерина и сама пыталась остановить поток слёз. Нельзя и плакать, нужно настраиваться на операцию. Но хорошо так, как И у нее тоже еще будет ребенок. У самой Кати. Теперь уже точно. Она быстро вытерла глаза и пошла в сторону операционной. Кать, у тебя же две операции на сегодня были намечены. Заяц снял шапочку и вытер потный лоб. А вот одна отказалась. Победно подняла женщина подбородок кверху. Главное, тебя не похвалят. Минус одна операция. «Эх, Мельникова, не бизнесмен ты. Зато я человек. Влада где?» «На лестнице. Очередной девице голову дурит». «Кать!» — Леша подсел к ней на диван. «Как твои-то дела?» «Хорошо!» — Катя щелкнула зайца по носу. «Но почему-то получилось не очень весело». Такое впечатление, что это счастье ты себе придумываешь. Понимаешь, всегда видно, когда человек летает, а когда мозгами думает. Вот Влад наш, к примеру. Всегда ясно, где у него любовь, а где выгода. Ну и что, Леша, чем заканчивается эта его любовь? Или вот твоя любовь? Она у тебя в семье или все же здесь, в клинике? У меня все сложно, это да. И Влад не пример, ты права. Считай, что такие мы два урода. Но ты у нас Мельникова, ты ж другая. Правда, Катерин, так хочется, чтобы у тебя все сложилось. А про твоего Смолякова никто ничего не знает. Больно уж он какой-то закрытый. И из своего панциря не выйдет никогда. Вот ты хоть раз видела, чтобы он на конференции голос повысил? Сидит вечно со стеклянными глазами. То есть будь он скандалист и материщник, было бы лучше. Может и лучше. Лёша прямо посмотрел на женщину. Может и лучше. Ещё более убедительно повторил он. Человек должен быть живым. А этот мёртвый? А этот мёртвый? Катя с ногами забралась в кресло. Эсмеральда тут же пристроилась рядом. Вот все говорят про любовь. И Лёша, и Влад, и мама. Только Андрей ничего не говорит. Но сколько он для меня делает? Ну да, тебя не взял, прости. И я согласилась. Катя тяжело вздохнула. Знаешь, как мне от этого не по себе. Сейчас сижу тут с тобой, и так мне не хочется уходить. Странно. Ведь я должна бегом бежать. Меня ждёт любимый. А я сижу тут с тобой, целую время, расслабляюсь. Женщина даже залезла в интернет и почитала про гипноз. Она просто умирала от счастья под взглядом Андрея. Но как только он пропадал из её поля зрения, сразу же возникало ощущение, что она делает что-то неправильное, ей ненужное. Кому об этом рассказать? Маме не вариант. Лизе своим мальчишкам Глупости какие. Нет, нужно разбираться самой. В конце концов, сколько лет в ее жизни не было мужчины, не было нормальных семейных отношений? Ну, семейных положений вообще никогда не было, разве что в детстве. Вправду это не любовь, а моей мозге. Прав, Алексей? Ну, даже если и прав, что же в этом плохого? Лучше влюбиться до удара в какую-нибудь негодяя? «Только что дальше-то? А, цыганская морда?» Чтобы как с Татьяной. «Катька, дой ко мне немедленно! Ты даже не представляешь себе, как я хороша!» Татьяна, как всегда, кричала в телефонную трубку так, что приходилось мобильник немного отводить от уха, чтобы не оглохнуть. «Как же она со Славиком разговаривает? Так же орёт!» «И как только его жена это терпит! Не всё же меряется деньгами!» Ой. Охнула Катя. Неужели решилась на подтяжку? Ха. А что тут такого? У меня бойфренд молодой. Я должна соответствовать. За еду обязательно. Катя потёрла лоб телефонной трубкой, соображая, когда свободно. В среду. Да. Работаю в роддоме. Татьянай прямо провела цитоническую. Достаточно приличный ремонт. Везде идеальная чистота. Цветы по всем коридорам. На встречу спешат улыбающиеся сестрички. Когда здесь служила Катя, всё выглядело совсем по-другому. Облупленные грязно-розовые стены, рваный линолеум, нянечки в застиранных халатах с вечными швабрами, пахнущими помойкой. Молодец, Татьяна. В конце концов она делает большое дело, старается для людей. А что, походу, ломает жизнь отдельно семьи? Это уж она сама себе судья. Может, именно этот служебный роман даёт ей силы на такие свершения, что перевесят? И где то мерило, и где тот -то судья? Катя много общалась с людьми. Самые строгие судьи мы сами. В итоге остаёмся со своей совестью один на один. Татьяна танцующей походкой выпорхнула из-за стола. Ну как «Блеск?» «Да», — только и смогла проговорить Мельникова. «Что, язык проглотила?» «То-то же! Мой меня еще не видел. Где-то там с детьми на плотах ездит. Бедный человек!» «Ты представляешь, как ему туго приходится? Вместо того, чтобы по зову сердца в красоте да в благолепие, он тащится на эту вонючую речку, да еще с двумя сопливыми ребятишками» человек долго. Катька, я его обожаю. И за эту речку вонючку ещё больше. Татьяна провалисировала мимо Кати. В движении, смотри, в движении. Никаких швов, а? Да, опять протянула Катя. А что ей ещё оставалось говорить? То, что Татьяна осталась той же Татьяной с тяжёлым задом мускулистыми руками и странными завитушками на голове. А шея? Нет, ты на шею посмотри. Таня встала боком, выпятив достаточно большой живот. Ты видишь? 10 лет точно долой или 15? Или, подтвердила Катя, пока ничку не предлагаю. Доктор просил пока не усугублять. Антибиотики ещё пью. Знаешь, не все гладко прошло. На второй день затемпературила. Краснота пошла. Думаю, заражение они мне внесли. Иначе с чего? И эти полудурки сразу забегали, забегали. Ну, сама знаешь, как у нас это бывает. Сначала напортачат, потом исправлять давай. Думала, все. Бобик сдох. А ничего, оклемалась. И вот она, вторая молодость. Катя вспомнила про Татьяну через месяц. Поняла, что так куда-то пропала, не звонит. Так что нужно было всё же сделать звонок из вежливости. "Да? Что тебе?" сухо проговорила в трубку Татьяна. Катя пешела от такого приёма. "Говорить не можешь? Не одна в кабинете?" "Почему?" усмехнулась Татьяна. "Одна? Только что говорить-то?" Катя, поперхнувшись, произнесла: Ну ладно, тогда пока. Через 5 минут Татьяна перезвонила. Обиделась и не дождавшись ответа, козёл нищий, просто козёл, заявление написал, представляешь, об уходе. Вот и пусть в дерьме своём моется. Таня. А что, Таня? Я для него тут всё понастроила, против своей совести шла. «В славе гений! Какой там гений! Видали и получше!» А он приперся из своей деревни, посмотрел на меня так и говорит. «К чему-то это все!» Причем посмотрел так с жалостью, представляешь? И вообще я решил свою жену больше не обманывать. Рассказал ей все. Она меня простила. Поняла, что это я все ради нее делал. Представляешь, урод!» Оказывается, он все ради нее делал. А я ради кого тогда? Тоже, что ли, ради нее? Идиоты! Пригрела семью гаденышей на своей груди. Она орала так, что Катя испугалась, не лопнули бы у Татьяны свежие пластические швы. Таня! Катя пыталась ставить слово. Но женщину все несло и несло. В общем, ты это больше не звони. Чего придуриваться? И говорить нам вроде и не о чем. А ведь у Татьяны была самая, что ни на есть любовь. Только уж больно односторонняя. Вот что из этого выходит. Значит, нельзя так. Не по-человечески. Почему же Катя пытается все свалить на свой бедный разум? Сделать его во всем виноватым? Да нет. Еще слишком мало прошло времени. Она просто не привыкла. И потом... Все ей что-то чудится недоброе в холодном взгляде Андрея. Просто Каи из снежной королевы. Руки ледяные, взгляд неживой, манера говорить бесстрастная. Только кто сказал, что это обязательно плохо? Лучше, что ли, как Ефим, у которого все горячее, и привет, и поцелуи, и Ваня с Маней. Может, провокацией к этому кошмару как раз и стал Ефим? Именно после того свидания Катя стала замечать странности в поведении Андрея.